Глава 13. «Ветер! Ветер!» «Мьяв!» — Саул жалобно мяукнул и прибежал к следующему дереву, пытаясь найти меня. «Ветер!» — я отступила за кустую поросль и оттуда следила за моим скакуном. Он продолжал искать меня и, кажется, уже не на шутку встревожился. Саул втягивал носом воздух, снова метался от дерева к дереву и никак не мог меня отыскать. А все благодаря подарку очередного нового знакомства травника Сальмека, мужчины лет 30 с умными глазами. С ним мы сошлись благодаря знаниям, которые мне передала моя названная мать в беседе о травах. Еще в первый день на Курзыме было приятно показать эти свои знания, тем самым выказав уважение шаманке. Все-таки ее уроки не прошли понапрасну. И Салмек пригласил меня навестить его дом и поговорить о сборах, что я и сделала. Мама не говорила, что знания, которые она передает мне, тайные, так что я поделилась кое-чем с травником, а он со мной своими маленькими секретами. А потом подарил пузырек с выжимкой, которая отбивала запах. «В лесу Алым лучший помощник. Мы не охотники и не воины, а шити», — говорил Самлек. «Для зверя мы легкая добыча». Пока в землю смотришь, он на твою спину облизывается. Так вот, алым запах отобьет, а для зверья ты будто невидимка. Видят тебя, а дичь в тебе не чувствуют, мимо проходит. Бери Ашити, глядишь, пригодится». «А Саул задумчиво спросила я. Что будет, если он не ощутит запах своего седока?» «Переживать будет», — ответил травник. Но Саул голос узнает, лицо, вес всадника на своей спине, этим успокоится. Спасибо, поблагодарила я и решила испытать снадобье. Егир, сопровождавший меня молчаливой тенью, со стороны смотрел сукаризной на мои игры, но не вмешивался. Он не вмешивался, но явно не одобрял моих опытов. Впрочем, я не собиралась затягивать измывательство над ветром и вскоре вышла из-за кустов и распахнула объятия. «Я здесь, ветер, иди ко мне, мой дорогой мальчик!» Он обернулся на голос, снова потянул носом, и я опять позвала. «Ветер!» И Саул бросился к своей вероломной всаднице. Он подбежал, обнюхал меня и фыркнул, не понимая, в чем дело. А я обхватила его за шею и, прижавшись к скакуну, завырковала. «Прости меня, мой дорогой!» «Испугался? Думал, я тебя бросила? Глупость какая! Милый, я никогда не оставлю тебя! Ветерок мой ласковый!» Саул подергивал ушами, слушая знакомый голос. Он затих, чувствуя мое тепло и ласковое поглаживание, и, кажется, все-таки успокоился. Взяв его за голову, я заглянула в глаза ветра и заверила. «Я больше так не буду делать, клянусь тебе!» «Мяу!» — протянул Саул, то ли жалуясь, то ли выговаривая. «Никогда-никогда!» — пообещала я. «Побегаем?» Егир подошел ближе. Обернувшись к нему, я широко улыбнулась. «Твой Гереш ни за что не обгонит ветра!» «Гереш, быстрее ветра!» — спокойно возразил воин. «Быстрее ветра никого нет!» — отмахнулась я. «Гереш!» — ответил Егир, и я заметила, как в невозмутимом взоре мелькнул огонек азарта. Он уже принял мою игру. «Не-а!» я мотнула головой. «Пустые слова, что парус без ветра!» — сказал Егир. «Так ты хочешь сказать, что я болтаю попусту?» — я сурово свела брови. «Язык мелит, лодка стоит!» — закончил свое изречение воин. «В седло!» — воскликнула я, и мужчина все-таки улыбнулся. «Покровительственно!» «Я ждать не буду, Елгус!» — надменно закончила я. Он хмыкнул, затем свистнул, подзывая своего Саула и, рисуясь, легко влез в седло. Я последовала его примеру, правда, не так быстро и красиво. Да холмов!» — сказала я. «И обратно!» — ответил воин. Я согласно кивнула, и Игир свистнул. Герэш сорвался с места, и у меня расширились глаза от возмущения. «Вперед!» — гаркнула я. Ветер бросился в догонку, и я проворчала на родном языке. «Каков негодяй! этот он нам навстречу попадется, пока мы к холмам бежим! Хей, хей, хей!» Ветер поднажал. Мы с Таньяром устраивали скачки, только тогда все было честно. Почти. Забег мы начали одновременно, а потом Алдар придержал Тейле, и мы с ветром выиграли. Я пару минут дулась на него за поддавки, а потом простила, понимая, что Саул Таньяра мощней, старше и опытнее моего ветра. Он уже развился полностью, а мой мальчик все еще продолжал взрослеть и полную мощь покажет только через пару лет. Это мне объяснил мой воин, когда еще знакомил с особенностями Саулов. Однако это не означало, что мы собирались прощать Юглуса и Гереша за их бесчестный поступок. Я приподнялась в стременах, следуя памяти своего тела, и ветер наддал еще. Мы выскочили из редколесья и теперь мчались по лугу. Впереди маячил круп нашего противника, но расстояние заметно сократилось. «Лети, ветер!» — выкрикнула я. Он и летел. Скорость была невероятной, кажется, мой Саул еще никогда так быстро не гнал. Уже недалеко от холма голова ветра поравнялась с крупом Гереша. А потом... Потом он цапнул противника за упитанный зад. Гереш от неожиданности шарахнулся в сторону, и ветер рванул вперед под мой веселый хохот. Мы были отомщены. Впрочем, Гереш быстро поравнялся с ветром, и от холма они помчались одновременно. Саул Егера рявкнул на моего, но ветер остался выше угрозы оскорблений. Он снова прибавил, кажется, теперь, стараясь сбежать от Гереша. Меня это устраивало, и мы продолжили спасать зад моего Саула от мести чужого скакуна. В лесу они бежали параллельно, а налог первым вновь выбежал Гереш, правда, опередив ветры всего на треть корпуса. Разгоряченные скачками, мы с Юглусом погнали Саулов почти до стен Иртегена, откуда за нами наблюдали егиры, стоявшие на смотровых вышках. «Гереш, быстрей!» Остановив своего скукуна, воскликнул воин, все еще пребывая в пылу скачки. «Ты пытался выиграть обманом!» — воскликнула я, возмущенно в ответ. «Ветер укусил Гереша!» «Догнал и укусил!» — спешившись, назидательно ответила я. «Но от холма Гереш все равно был первым!» — возразил Юглус, спешившись следом. «Я ждать не буду, Юглус!» «Однако это не означало, что мы собирались прощать Юглуса и Гереша!» Ненамного отмахнулась я. «Ветер быстрый!» — и хитрый усмехнулся Егир. «Умный!» — поправила я. «Мьяу!» — взвизгнул ветер и отскочил в сторону. Со стен послышался смех, я порывисто обернулась и увидела, как мстительный Егиреш, отдернув голову от крупа моего Саула, застыл за спиной своего хозяина, губы последнего растянула широкая ухмылка. Обидели ребенка и радуется, укоризненно покачав головой, я обняла ветра и шепнула ему. «Больно укусил. Гадкий гиреш, а ты все равно самый быстрый». мяв согласился со мной ветер, и переубедить нас в обратном не удалось бы даже белому духу. Гиреш доверчиво опустил голову на плечу юглуса, и тот потрепал своего скакуна. Я невольно улыбнулась, глядя на эту умиротворяющую картину, после поглядела на ворота и произнесла столика и сожаления: Надо возвращаться, хочу сегодня навести терещи Кошелека. Егир пристроился рядом, и мы неспешно побрели к кирэртогену, Саулы последовали за нами. Воин некоторое время молчал, но после явно решившись спросил: « Зачем тебе это Ашити? Таньяр даст тебе все, что пожелаешь только попроси. — Я знаю, Юглу, — скивнула я. — Дело не в том, что мне что-то не нравится в одежде, или я желаю что-то менять в доме Таньяра, не гостю переделывать дом хозяина. Но я хочу стать для вас своей, и не хочу, чтобы из-за меня менялось отношение к Таньяру. — Алдар не видит червей под копытами своего Саула, — с пренебрежением ответил Егир. — Ектегуру их возня в грязи безразлично. — Нельзя пренебрегать червями, — ответила я. — Они могут пожрать плоть заживо. «Ты хочешь стать своей для червей?» «Я хочу, чтобы они не размножались, Юглус, и тогда Таньяр сможет и дальше не смотреть под копыта своего Тейле». «Ты защищаешь его», — уверенно произнес Егир. «Я хочу ему помочь», — пояснила я. «Я услышал тебя о Шити, кивнул Егир и добавил, уже кажется, не обращаясь ко мне. «Белый дух не ошибается». Повернувшись к нему, я ответила заинтересованным взглядом, но Юглус больше не заговаривал, став прежней молчаливой тенью рядом со мной. Мы вели Саулов по улицам Иртегена, и я улыбалась встречным. С кем-то здоровалась и желала милости отца, с их сен остановилась, чтобы перекинуться парой слов и договориться снова встретиться. Помахал рукой Тамалык, раскланилась с кузнецом Тимером, шедшим из своей кузни. Улыбнулась Эйшен, и снова остановилась, потому что ей захотелось поговорить со мной. К нам подошла еще незнакомая мне женщина с девочкой-подростком. Они оказались женой и старшей дочерью, ювелира Урзалы. Они неподалеку от Ашруза увидела бы чарамикче, который вез на повозке несколько новых поилок для Саулов. И, оставив ветра в его стойле, на пути к дому Таньяра остановилась, чтобы поболтать и посмеяться над шутками двух мужчин, имени которых не знала, но лица их мне показались знакомыми. — На Курзыме были, — потом подсказал мне Юлгус. — Ах, вот оно что, — хмыкнула я, — неплохой урожай за два дня, что скажешь? — Хороший, — ответил Егир. — Будет еще больше, — заверила я. — Иленкун, видать, за тобой ходит, — усмехнулся воин, — раз люди к тебе будто к солнышку тянутся. Напрягший память, я вспомнила духа, о котором говорил Юглуз. Он относился к младшему пантеону, тоже сын Илсым. Илликун был весельчак и балагур. Его часто поминали в хмельной компании, полагая, что если он сидит за столом, то беседа будет легкой и веселой. Дух не позволит разгореться ссори и уж тем более драки. Я не была уверена, что этот дар младшего божества может относиться ко мне в полной мере, но все-таки улыбнулась в ответ и, поблагодарив, прижала ладонь к груди. «Ашити!» Я обернулась, и мои брови поползли в изумлении вверх. Мы как раз проходили мимо Каанского подворья, и услышать свое имя с этой стороны было неожиданно. Не сейчас. Я ожидала внимания к своей персоне, когда сумею завоевать внимание большой части Иртегена и, желательно, жителей и других поселений Тагана, куда собиралась наведаться, когда представится повод. Но, похоже, мое сближение с людьми насторожило обитателей дома Архама уже сейчас. На меня смотрела сама мать Каана. «Милости отца, Селек», — с приветливой улыбкой произнесла я. «И тебе его милости, Ашити», — с не менее приветливой улыбкой ответила женщина. Она приблизилась к нам с Юглусом, мазнув по егиру взглядом, и остановила его на мне. «Что же это ты, Ашити, по простым домам ходишь, а дом Каана будто не замечаешь?» «Или негодным и дочери шаманки. «Ну что ты, уважаемая Селек?» Я укоризненно покачала головой. «Как же я без приглашения приду? Люди меня к себе зовут, вот я и иду к ним. Позови, и я перешагну твой порог». «Вот и зову». Селек приложила ладонь к груди и склонила голову. «Окажи милость, Ашити, зайди в наш дом, отдохни, поговори с нами, возьми, что пожелаешь». «И простой улыбке и доброму слову рада буду», сказала я, отвесив ответный поклон. «Сменю одежду и приду». «Приходи, Ашите, сладко пропела мать Каана. «Приду, Селек», не менее сладко пропела я в ответ. Мы с воином прошли дальше, и он негромко произнес. «Дурная эта женщина, ничего хорошего от нее не жди». «Я знаю ее глуз», кивнула я. «Знаю, но пойду, так надо». «Не надо», воин заступил мне дорогу. «Она опасна. Если Селек зло затаит, Архам исполнит. Он слуга своей матери, ее головой думает, ее словами говорит. Я обошла Егира, задумчиво глядя себе под ноги, после обернулась и кивнула на дом Таньяра. «Я тебя услышала, Юглус. Идем». Уже у ворот подворья Алдара я поманила воина за собой. В его глазах на миг мелькнуло удивление, но задавать вопросов он не стал. Послушно вошел следом во двор, а там и в дом, где я провела Егира в столовую, больше было некуда. Мне подумалось, что недурно было бы устроить кабинет, однако эту мысль я откинула. Будет у меня свой дом и устрою, а сейчас я в гостях. Но это все было малозначимым, меня интересовало другое. «Голоден ли ты, юглуз?» — спросила я, примерив на себя роль хозяйки дома в отсутствии настоящего хозяина. «Быть может, желаешь выпить воды или настоя?» «Зачем позвала?» — игнорируя мою вежливость, спросил Егир. «Ты знал их детьми?» Таньяра и Архама. Учеником был тогда, кивнул воин. При мне и сыновей Вазама обучали. — Расскажи, — попросила я, — какими они были, как относились друг к другу, всегда ли была промеж них вражда? Юглус, уже не скрывая удивления, приподнял брови. — Зачем спрашиваешь? — спросил он с любопытством. — Ты сказал, что Архам головой матери думает, — пояснила я. — Я хочу понять, что думает сам Архам. Расскажи мне о братьях. «Не думай о том, что происходит сейчас. Вспомни, как было тогда. Мне это нужно». «Зачем?» «Чтобы понимать тех людей, в дом которых я вскоре войду». «Они враги Таниара Это все, что нужно знать про Селека и ее сына», — отчеканил Юглус. Я с минуту смотрела на него, а потом с моего языка сорвалось. «Завоевав доверие врага, можно выиграть войну, не потеряв ни одного воина». «И когда противник будет захлебываться собственной кровью, ты отпразднуешь победу, глядя на его агонию». И замолчала, потрясенная собственной речью, потому что это было воспоминание. Перед внутренним взором вдруг появилось жуткое лицо, изуродованное шрамами. Оно не было живым, всего лишь портретом, но, кажется, я знала каждую его черту столь хорошо, словно когда-то долго и пристально изучала его». «Кто это сказал о спросил Юглуз, и я прошептала. «Граф Октор Виннер». «Мудрый человек этот, горы Фактынар!» — неспешно и важно кивнул Егир. «Хитрый!» — да, растерянно произнесла я и мотнула головой. Потом я непременно попытаюсь вспомнить, кто этот человек и почему мне так хорошо знакомо его лицо, а сейчас меня интересовали совсем другие люди. «Расскажи мне о братьях, когда они только пришли к егирам», — снова попросила я. «Как росли, как учились, как было тогда? Расскажи обо всем, что видел сам». Хорошо ответил Юглус и замолчал на некоторое время, вспоминая. Я не мешала. Отошла к окну и встала там, все-таки думая о графе Виннере. Кем он был? Имел ли какое-то значение в моей жизни? Почему я запомнила его слова?» — Великий воин, — прошептала я то, что пришло на ум ответом на невысказанные вопросы. — гур моей земли. — Мне было десять лет, когда Каан привел сыновей, — услышала я и, полуобернувшись, спросила. — Вазам относился к ним одинаково, не выделял кого-то одного? — Они были его сыновьями, Каан гордился обоими, — ответил Юглус. — Вазам ждал их рождения несколько лет. Но я слышала, что Таньяр был первым во всем, и отец превозносил его успехи, заметила я. «Это было потом», — произнес Егир. «А поначалу различий не было. Ты ведь хотела знать об их детстве?» «Да, прости», — я вернулась к столу, устроилась напротив и попросила. «Продолжай, я больше не стану перебивать». «Хорошо». Впрочем, раздражения в его голосе я не услышала, да и поза осталась расслабленной. Мой допрос никак не сказался на расположении духа моего собеседника. Вазам привел сыновей, когда с их рождения миновало пять зим. Каан оставлял их наставником и уходил. Теньяр и Архам долгое время держались друг друга. Они разговаривали с нами, но всегда были вместе. Ни один, ни второй не искал чужой дружбы. Выходит, они были дружны? Да, помогали друг другу. Помню, случай был. Братья ушли к реке, купались. Семь или восемь зим им миновало, точно уже не скажу. Таньяров в воде Ошу укусил. Ошу — это что-то вроде лягушки, только не прыгает, а ползает. И зубы у него острые, и яд имеется. Ашит мне говорила, что его яд за день убивает. Когда Ошу укусил, надо спешить к знахарю, если сам не знаешь, какую траву заварить. Я знала. «Архам брата на себе принес». На берегу никого не было, а Таньяр сознание потерял, вот и тащил его брат. Ещё до ворот не дошел, начал на помощь звать. Егиры со стен прибежали, забрали мальчишку и к знахарю унесли. И Архам за ними. На подворье не пошел, возле брата сидел, пока тот не очнулся. И потом тоже вместе домой ушли. «Надо же», — буркнула я себе под нос. «Наверное, тогда Селек была зла на сына». Если бы не его забота, Таньяр исчез еще тогда с пути Каанши и ее отпрыска. «А был другой случай», — продолжал Юглус, — «через год после укуса Ошу. Глупые мальчишки в лес пошли и хотели, чтобы отец ими гордился. Решили звери забить. Хорошо, хоть ума хватило выбрать дичь помельче. На Тэша охотились. И придумали же», — Егир усмехнулся. «Таньяр придумал. Он стал приманкой для Тэша». Архам же должен был помочь убить зверя. Только пошло у них все не так, как придумали. Младший Каанчи на дерево полез. Хотел оттуда прямо на зверя спрыгнуть, когда Таньяр его приведет. — И что произошло? — поддавшись вперед, спросила я. — Да упал Архам с дерева, — усмехнулся Юглус. Слишком много дергался, высматривая брата. Хорошо сидел невысоко, да упал на кусты, только расцарапался весь. Но кровь была, а на кровь рырх пришел. А тут и старший канчи подоспел. Смотрит младший к дереву прижался, а перед ним рырх стоит, скалится. Таньяр камень в руке держал, чтобы в голову Тэша бросить, окинул в рырха, попал. А потом нож свой схватил и с криком на зверя побежал. Не зима была, потому рырх отстал. Летом им пищи хватает, так что людей особо не трогают. А тут запах крови привлек. И как же они выбрались? Братья спина к спине прижались. Архам глазами был, он вперед смотрел, а тыньяр пятился, за Рырхом следил. Но зверь за ним не пошел, Тэша учуял. Вот на нем зло и сорвал. Когда он на Тэша кинулся, мальчишки побежали. Рассказывать про свою охоту не хотели, без зверя же пришли. Сначала говорили только, что Архам с дерева упал. Да только Рырх его прихватить за ногу успел. Вазам заставил во всем признаться, так и узнали. «Когда же все изменилось?» — спросила я. «Когда не стала Эйшен, матери Таньяра», — ответил Егир. Вот тогда Вазам стал больше времени проводить со старшим Каанчи. После того, как Каан отвез Селек в каменный лес, а потом перестал ее замечать, он часто звал к себе Таньяра. Архам начал сторониться брата. Когда Таньяра ранили во время обучения, младший Каанчи стоял и смотрел, как брат истекает кровью, но даже не присел с ним рядом. И когда Таньяр ушел за Диким Саулом и вернулся с ним, Архам стоял с каменным лицом и не склонил головы вместе с остальными воинами и Кааном. Посмотрел, потом развернулся и ушел. Как он отнесся к тому, что его выбрали Кааном в обход старшего брата? Егер пожал плечами, потом потер подбородок, кажется, стараясь беспристрастно оценить поведение Архама, а после произнес. — Никак. Не радовался и не огорчался, совсем никак. Знал, видать, что его выберут. Его будто и не было там. Стоял столбом, ни на кого не глядел, молчал. Селек скалилась, нос задирала, мать Каана. Ее родня была довольна, а Архам просто склонился перед старейшиной, когда тот ему челык надевал, да поклялся беречь Таган и его жителей. А потом провозгласил имя Алдара. Но тут мы уже воспротивились. Мы видели Кааном только старшего Каанчи, и раз так случилось, то назвали своим Алдаром. Его слушаем, ему кланяемся, а больше ни перед кем спины не огнем. Я немного помолчала, обдумывая слова воина. Судя по реакции Архама, он просто принял решение матери. Не противился, потому что испытывал к брату неприязнь, которая, похоже, родилась из ревности к вниманию отца. Хотя, может, есть и что-то еще... Надо будет спросить Таньяра, когда он вернется. Егеру известно многое, но не все. Что-то скрыто от взоров воинов. Да, надо будет поговорить с Алдаром, так будет проще разобраться в истинной природе охлаждения между братьями, потому что Селек должна была вкладывать сыну в голову свои мысли и до этого момента. Но почему-то раскол произошел только после смерти Эйшэн. Может, и вправду, это только ревность и обида, когда Каан начал предпочитать одного сына другому. Тогда это объясняет, почему Архам не противился козням своей матери, попросту так мстил брату за невнимание отца, занял чужое место, а теперь хочет совсем избавиться от соперника. И все-таки они были дружны. «А какие сейчас отношения между братьями?» — я нарушила молчание — Я знаю, что Каан старается держать брата подальше от Тагана и людей, и что рад совсем избавиться от него, но я хочу знать, как они разговаривают. Что происходит между ними?» Юглус снова задумался. Я смотрела на него и вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится этот воин. Нет, он мне нравился и до этого. Они все мне нравились своим спокойствием, уравновешенностью и верностью принципам. Однако сейчас я видела, как Юглус думает не спешит отмахнуться, вывалив на меня привычное отношение к Кану и его семейству, но пытается найти то, что до этого момента оставлял без внимания. «Они», — произнес Егир и снова замолчал. Он нахмурился и потер лоб, продолжая анализировать. «Они держат обиду», — наконец заговорил Юглос. «Разговаривают, как чужие. Архам всегда смотрит мимо Таньяра, даже когда говорит с ним. Таньяр взор не отводит». Я однажды видел, как Алдар усмехнулся, глядя на спину Каана. «Издевка?» «Нет», — воин поглядел на меня. «Горько. А еще Таньяр бывает зол на брата, если тот велит нам сделать что-то неразумное, вроде того похода зимой к Кейрамам. Но никогда вслух не скажет, только по лицу видно, оно у Алдара сразу каменеет. Однако приказ выполняет, — сказала я больше самой себе. Таньяр дал клятву, он своим словам верен». «Правда...» — я посмотрела на Юглуса, и он продолжил. «Было как-то. Я сам не видел», — Бахир рассказывал. Он тогда в доме Каана стоял на страже, потому слышал. И что же он слышал? Как-то Нияр брату отказал в повиновении. Архам очередную глупость придумал, хотел отправить нас к горам, чтобы с алгизитами сразились во славу Белого Духа. Вот тогда Алдар и ответил, что Каан первым должен показать свою верность отцу — Говорит, если возьмешь линген, тогда и мои егиры за тобой последуют. И говорит, родню свою прихвати, уж больно они громко кричат о своей вере, пусть на деле докажут. А то, что егиры отца почитают, тот и так знает. А Архам? Архам сказал, что Алдар не указывать должен, а исполнять то, что ему его Каан велит. Таньяр ему на это ответил, мол, когда Каан велит, тогда и исполним, а выдумки своей матери пусть сам исполняет. Не Каанше, говорит, служим, ни ей клятву давали, ни не для нее, наверную смерть пойдем. И раз брат все еще головой женщины думает, то и сам не стал мужчиной. Архам разозлился, говорит, что готов прямо сейчас показать, кто из них мужчина. Крикнул Бахиру, чтобы тот Танияру свой линген отдал, и Алдар ответит своему Каану за оскорбление. И что же, я вновь подалась вперед? Танияр у Бахира Ленген забрал и к ногам брата кинул. «Говорит, перерос я детские забавы. Ты, — говорит, — мой Каан, тебе мой линген принадлежит. Бери его, — сказал, — и веди к элгизитам. Там и покажешь, что мужчина». После этого Каан ушел. Алдар Бахиру линген вернул и тоже ушел. Больше про элгизитов разговоров не было. Элгизитами называли тех, кто жил в горах и поклонялся элгизу — Ашит почти ничего про них не рассказывала, кроме того, что они враги таганов и других детей Белого Духа. Это было и понятно, потому что Илгиз был врагом своего старшего брата и, значит, те, кто служил ему, исповедовал те же идеи. Потому отправить горстку игиров во главе с Алдаром в стан этого врага и вправду было убийством и ничем больше. Таньяр, выходит, не допустил бессмысленного кровопролития, еще и ударил по самолюбию брата. «Еще одна обида в копилку Архама, и за всем этим стоит Селек». Ошите! позвал Юглус, я ответила ему внимательным взглядом. «Не ходи к Аану. Селек опасна, и Архам ей послушен. Она и невестками своими управляет. Все у нее в кулаке». Я улыбнулась и накрыла ладонью руку Егира, лежавшую на поверхности стола. «Спасибо, Юглус», — сказала я, — «но сейчас она не станет ничего делать». «Селек хочет посмотреть на меня, ей нужно понять, на что я способна. Я хочу того же, понаблюдать за ней». Эта встреча должна была произойти. Пока я сидела под боком теньяра и люди слушали злые языки, Селек была всем довольна, потому что глупцы и предатели потянулись к Архаму. Но вот я вышла из дома, и меня начали принимать, звать в гости. Люди рассказывают друг другу, что я говорила, как себя вела, и это превращается в новый взгляд. Другое мнение, и оно тревожит селек. Усмехнувшись, я откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Я знала, что она еще захочет сойтись со мной, но не ожидала, что так быстро. И потому скажу, что эта женщина умнее, чем я думала, и осторожней. Однако пока она не сделала решительного шага, только посмотрит, послушает, попытается подружиться и, возможно, переманить на свою сторону. Кстати, я подалась вперед. Как Таньяр повел себя, когда узнал, что его невеста стала женой Каана, пока его не было в тагане, и почему девушка предала его? Вот тут уже было больше женского любопытства. Жена Архама не могла иметь особого веса, пока же Василек, раз уж Коан слышался своей матери, и теперь, задав эти вопросы, я замерла в ожидании ответа и, страшась, услышать то, что мне не понравится. Она не была невестой Танияра, ответил Юглуз. Да, Алдар выделял ее среди других, привозил ей подарки из других таганов. Они гуляли вместе, у летнего костра выбирали друг друга, но Тархам-то не, не подносил. Все говорили, что быть им женой и мужем, но сам он не спешил. А когда мы вернулись и узнали, что Хасиль уже вошла в дом Каана, Алдар только и сказал: Значит, не зря я сомневался. Белый дух не позволил сделать ошибку. Хвала отцу. И у меня отлегло от сердца. Значит, не был увлечен девушкой всерьез и не страдал все эти годы, которые прошли с момента свадьбы Архама и Хасиль. Да, хвала белому духу. Невольную улыбку я поспешила спрятать и произнесла. Значит, эта свадьба не стала ударом для Таньяра. «Не знаю», — Юглус пожал плечами. «Он своих чувств не показывает. Только по делам понять можно, что в голове держит. Тогда ничем себя не выдал». А вот зимой, когда от вещи вернулся, так совсем переменился. Сам не свой ходил. Я бросила быстрый взгляд на Егира и увидела лукавую улыбку. Говоришь с ним, а он вроде и кивает, а сам мыслями в снежной пустоши бродит. Попробуй докричись. И все лето ждал. А пока ждал, по таганам ездил. Даже у Пакчи несколько дней гостил. Не оружие с собой взял, когда к ним поехал, а дары а напоследок в Курминай и поехал. Оттуда довольный вернулся. И что к дикарям, что в предгорный Таган, никого с собой не взял, везде один побывал. Мы всякое думали, даже что из мрака смертного не в своем уме вернулся. Потом смотрим, да нет, наш Алдар только что-то в голове держит. Да иногда вдруг про зелень летнюю говорит. Про летнюю зелень? Про нее кивнул Егир. Говорит, зима какая долгая, никак не закончится, Мы ему отвечаем, где же долгая обычное, немного до конца осталось, а он, скорее бы уже, соскучился я по летней зелени. Хочу, говорит, снова ее увидеть. И в голосе такое, то ли мечтает, то ли печалится. Мы подумали, может, цена какая-то спасения ему назначена. Сейчас шаманка его вернула, но срок назначила, и уйдет он скоро, совсем уйдет. Стали спрашивать, а Таньяр на нас смотрит, будто это мы умом повредились. Сказал, если судьба, все сами увидите. Вот и увидели. Глаза воина снова сверкнули лукавством. Когда алдарк к шаманке с дарами собрался и велел нам поддакивать, чтобы не сказал. Егиры по таганам про женщин пропавших узнавали, напомнила я. Мало ли для чего это надо, пожил плечами Юглус. Может, Архам приказал искать, а может, вещи что-то неяр обещал. Никто не станет спрашивать, зачем. Так вот, к чему я это все говорил? В этот раз, когда Хасиль Кану ушла, ничего такого не было. Если и тронуло его предательство, то душу не задела. А вот летняя зелень из головы не шла, и перед тем, как уехал, приказал сберечь. А ты крырхом в логово собралась, не надо. Надо, твердо ответила я. К тому же в доме Архама тоже игиры стоят. Я под защитой. А если дурное сделают, то мама узнает, она зла своей дочери не допустит. «Я должна туда пойти, Юглос. Это не любопытство и нежелание с ними подружиться. Это дипломатия. Дипломатия — неотъемлемая часть политики, а верно построенная политика приведет нас к успеху». «Что?» — не понял меня Егир. «Что за слова ты говоришь ашити «Как-нибудь объясню», — отмахнулась я, досадуя на себя за неосторожность. «Сейчас мне нужно переодеться и сдержать обещания». «Если все выйдет удачно, то мы лишим рырхов зубов, и Теньер сможет дышать полной грудью, не опасаясь оказаться в новой ловушке». Игер с минуту смотрел на меня, после усмехнулся и спросил. «Откуда же ты пришла, Шити?» «Из священных земель», — ответила я с улыбкой. «Белый дух знает, что делает», — произнес воин и улыбнулся в ответ. Когда он ушел, я еще некоторое время сидела за столом, продолжая обдумывать услышанное. И чем дольше думала, тем сильнее мне казалось, что Архам в глубине души, скорее всего, не враг брату. Ашит права, он слаб и потому подавлен волей матери и обращен в ее веру. Натаньяра он обижен и не может простить ему того, что старший сын стал отцу ближе младшего. И пусть виной тому мать Каана, но легче винить более удачливого соперника, чем мать. Тем более она заполнила собой освободившееся пространство и стала для Архама всем. Похоже, он и сейчас продолжает вести с братом свой счет. Возможно, потому и забрал у него девушку, которую все видели невестой Таньяра. И Чалык Каан принял, чтобы доказать брату, кто из них более сильный. Да, скорее всего, так и есть, но надо поговорить с моим воином, когда он вернется, чтобы уже окончательно разобраться в хитросплетении их отношений с Архамом. После этого покинула столовую и направилась в свою комнату, чтобы переодеться. Я выбрала наряд поскромнее, чтобы не выделяться на фоне каанш, они и вправду были одеты не столь богато. Ради них никто в Курминае не ездил и не покупал платья у лучших мастериц. По той же причине я не надела украшений, кроме филяма, которые купила на Курзиме не у Урзалы, а у другого мастера». Этот филям был совсем прост, всего лишь ремешок, который украшали длинные подвески, тянувшиеся по вискам. Волосы заплела в две косы и поглядела на себя в зеркало. Может, и стоило надеть платья, подаренный их сын. Даже выбранный наряд выглядел богаче того, в чем я видела женщин Архама. Немного подумав, я оставила как есть — Приду в простом платье, в каком ходят все иртегенки, и селек возомнит, что заведомо принижаю себя, чтобы понравиться. А я не собиралась преклоняться, лишь выказать уважение и вызвать доверие. Еще создать впечатление, что я слишком наивна и простодушна, чтобы считать меня врагом. И такой портрет вполне позволял мне явиться и в богатом платье, и с украшениями» но я уже успела показать себя, читая иртегенцам проповеди и нотации, а значит, совсем уж наивной меня считать нельзя. Впрочем, простодушию это не мешало. Покивав сама себе, я коротко вздохнула и снова открыла ларец с украшениями. Однако последние меня сейчас не интересовали вовсе, я достала свиток от Таньяра. «Моя душа с тобой», — прочитала я и шепнула в ответ. «Ради тебя». После аккуратно свернула свиток и вернула его на место. Ларец отправился на свое место за зеркало, а я прочь из комнаты. Но выйти из дома не успела. Меня перехватила Сурхем. Она удивленно округлила глаза. «Куда ты идешь, Ашити? Я давно уже приготовила ужин. А ты то с егиром шепчешься, а то вон из дома собралась. Что задумала?» «Иду в гости к Каану», ответила я. И прислужница прижала ладонь к груди. «Ох!» — вздохнула она. «Зачем? Не надо тебе туда идти!» Женщина мотнула головой. «Не беспокойся!» — улыбнулась я. «Вреда мне там не причинят. Не сегодня». «Селека путает тебя словами. Она обманет, наговорит на Таньяра, повернет против него. Хватит!» — сухо прервала я прислужницу. «Ты обижаешь меня, Сурхем, Не ты ли называла меня умной и хитрой?» «Не ты ли стояла рядом со мной, когда я говорила с людьми? Я знаю, кто такие Селек и Архам. Если бы я искала их дружбы, то побежала бы к ним, как только Таньяр уехал из дома. Но сейчас идешь, потому что она позвала», — отчеканила я. «Я не стану пренебрегать приглашением Сурхем. Я не хочу озлобить врага, но хочу узнать его лучше». Женщина нахмурилась. Она машинально вытерла сухие руки от репицу, заткнутую за пояс платья. После подняла на меня взгляд и произнесла. — Ничему не верь, чтобы она ни сказала. Селек врет умело. Кто ее не знает, тот верит. И осторожно будь, она хитра. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. И невесткам не верь, ни одной. Они все страшную Кааншу слушают. И лучше вообще не ходи. Скажи, что с Таньяром придешь. Я уже дала согласие с Урхем. Приобняв женщину за плечи, я улыбнулась не переживай, я буду осторожна. Ох, снова вздохнула она, после приложила ладонь к моему лбу и благословила. Белый дух с тобой, ошите. Отец не оставит меня своей заботой, кивнула я и поспешила покинуть дом Алдара. Уже выйдя из ворот, я прижала ладонь к груди и шепнула, сама мало понимая, к кому обращаюсь. Пошли мне удачу. И в шепоте деревьев мне привычно послышалось «Я с тобой». Подняв руку, я ощутила касание ветра и, улыбнувшись, решительно зашагала к подворью Каана.